57. Испытание Иова. Хотя Иов был глубоко верующим и святым человеком, я не знаю случаев, чтобы его именем назвали хоть одного еврейского ребенка. Потому что среди всех персонажей Библии его жизнь самая тяжелая библейская книги которая носит его имя немало странного. Только здесь из всей Библии появляется ангел Сатан, а Бог предстает сомнительной роли, Насылая на Иова лишь для того, чтобы показать себя перед Сатаном. На небесах начинается спор об Иове, необычайно праведном и богобоязненном человеке. Сатан высмеивает веру Иова, заявляя, что в ней нет ничего особенного, ибо сам Бог всячески его благословляет. «Но простри руку твою и коснись всего, что есть у него, и он пред лицом твоим тебя хулить станет», – предлагает Сатан. 1, 11. Бог принимает этот вызов, позволяя Сатану всячески глумиться над Иовом и его семьей в уверенности, что Иов останется преданным ему. Сатан тут же уничтожает все богатство Иова, убивает 10 его сыновей, дочерей, посылает на него невыносимую болезненную сыпь. Жена Иова советует мужу проклясть Бога, возможно для того, чтобы Бог убил его и тем самым прекратил его страдания. Но Иов отказывается. «Неужели доброе примем мы от Бога, а злое не примем?» 2.10. Другой раз он говорит еще. «Господь дал, и Господь взял, да будет имя Господа благословенно». 1.21. Трое друзей Иова узнают об этих страданиях, приходят утешить его. Они остаются с ним семь дней. Основа для еврейской практики – сидение шивы, семидневного траура, по ближайшим родственникам. Они уговаривают Иова раскаяться в грехах, за которые Бог наказывает. Но Иов настаивает, что не совершил грехов, достойных столь тяжкой кары. Друзей возмущают подобное упорство. «Кто тот невинный, что погиб, и где справедливо уничтожены были?» спрашивают они 4 -7. Но Иов не хочет ложно обвинять себя. Бог наслал на него эти страдания, согласен иов но не в наказание за грехи. Иов неустанно просит Бога, чтобы тот объяснил ему, за что обрушились на него все несчастья. И, наконец, Бог говорит, «Я буду спрашивать тебя, а ты поведай мне, где был ты, когда я основал землю? Скажи, если обладаешь разумом, ли, повелевал ли ты в жизни своей рассвету? Указывал ли место заре? Открывались ли для тебя врата смерти?» обозрел ли ты всю земную ширь скажи известно ли тебе все это твоей ли мудростью парит ястреб по твоему ли слову взлетает орел и высоко вьет гнездо свою будет ли спориться всемогущий укоряющий его обличающий бога пусть ответит на это и отвечал ио в господу и сказал вот я ничтожен что отвечу тебе руку мою кладу на уста мои однажды говорил я не буду более». Я говорил о том, чего не понимал, о чудесах непостижимых для меня, о которых я не ведал. 38-4, 12, 17-18, 39-26-27, 41-5, 42-3. Мне уже приходилось писать, что Бог есть Бог и кто мы такие, чтобы считать, будто можем понять все происходящее в этом мире. Кто создал мир, мы или Бог? Возможно, это не тот ответ, которого мы ждали. Но какого еще ответа можно было ждать, если Бог – это Бог, а человек – это человек? То возможен ли еще какой-либо ответ, чем тот, который был дан Иову? Книга Иова повествует о единственном в своем роде вызову вере. В ней сам Бог допускает в мире существование зла. Почему? Этот вопрос вопрос занимал всех религиозных мыслителей, евреи, пережившие катастрофу, часто обращаются к этой книге за утешением. Однако, можно ли сравнивать ситуацию после катастрофы с судьбой Иова? Бог так и не ответил Иову, за что тот страдает. Но одно то, что Иов услышал голос Бога, доказывает ему, что Бог существует. А значит, существует и смысл во всем, что с ним случилось. Откровения Бога миру после катастрофы не были столь же явственными, так что многие люди остались не только с вопросом Иова за что, но и с еще и более мучительным сомнением в самом существовании Бога. Возможно, из-за невыгодного положения, в котором Бог предстал в книге Иова, многие мудрецы Талмуда заявляли, что Иова никогда не существовала, а вся эта книга не Это аллегорическое толкование проблемы Теодицеи